Сознавая жизненную необходимость очутиться отсюда подальше, Рипли стал потихоньку пятиться, в то же время отвлекая Парментера разговором о его детище. «Хрустальный шар как-то не к месту. По-моему, это из арсенала гадалок». Парментер хрипло хохотнул. «Вовсе нет. Считается, что он служит фокусом для всех видов сверхъестественных способностей». Да и до того ли будет Мэри, когда она узнает о послании Уилбура? Все же мне это не по душе. Рипли уже достиг двери, но голос его от напряжения дрогнул. В тот же миг парментер сорвался с места. Рипли повернулся и побежал, но две большие руки сомкнулись у него на горле и втащили назад в комнату. Мне жаль с неуместным участием проговорил Парментер. Но я не могу допустить, чтобы какой-нибудь несчастный проныра сорвал все мои планы. Я буду молчать, прохрипел Рипли. И, конечно же, не будете шантажировать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 Парментер сполз на колени рядом с Рипли. Не может быть. Он прижал кулаки к дрожащим губам и ошеломленно затряс головой. Один из мужчин за столом указал на Парментера. "Ступай сюда", промолвил он ледяным голосом. "Есть вещи, которые мы желаем узнать". "Сгинь", простонал Парментер. "Ты не существуешь" но, мой друг, мужчина вышел из-за стола и направился к Парментеру и Рипли. Его тело, покрытое рябью, будто колыхалось, глаза зияли черными провалами в иное измерение. Парментер вскарабкался на ноги и бросился бежать. Хлопнула входная дверь. Рипли и зыбкое видение смотрели друг на друга. Ты.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 С огромным трудом, материализовавшись, — в его голосе зазвучало раздражение, — увидеть перед собой человека в истерике. Но теперь, наконец, создана приоткрывающая завесу надежная система. Обмен информацией будет проходить быстро и без осложнений. Надеюсь, вы сможете нам помочь. «Я... Спиритуализм приносит хорошие деньги», — торопливо сказал представитель, и остальные члены группы энергично закивали. Глядя на них, Рипли подумал о жалкой жизни торговца, и неожиданно решение сформировалось легко и однозначно. «Конечно, еще предстоит договориться с Парментером. Я полностью в вашем распоряжении», — объявил он.